Глава шестая. Я не знаю, что произошло. Я часто вспоминаю то, что произошло в тот вечер, и объяснение у меня лишь одно — желание жить, защитить себя и сына, защитить свой дом. Было велико настолько же, насколько велика злость на людей. На тех, кто ходил с факелами вокруг дома, пытаясь поджечь хоть что-то. Кажется, что я до сих пор чувствую запах горелой соломы. Ее обложили дома и подожгли, надеясь хоть так спалить проклятую ведьму. До сих пор не могу понять, почему никто не вышел. Были же люди. Я помню взгляды, они были жалостливые. Да вот только помочь бедной девушке с ребенком не захотели. Разве бездействие — это не преступление? Но об этом я думала потом, много позже. В ту ночь я рыдала, прижимая сына к груди и молясь всем богам, чтобы мы выжили, а защита не подвела. Выбежите из дома? Нет. Тогда бы меня потащили на костер. Лучше задохнуться в едком дыму, чем заживо гореть, наблюдая, с какой жадностью на столь жестокую казнь смотрят люди. Самое страшное, я не была уверена, что, если выскочу, они не бросят сына в костер вслед за мной. Животное. Хотя я посмотрела на рычащего волка. Животные лучше. Их можно понять, ведь живут на инстинктах. В них нет жадности и жестокости. Они не станут убивать ради развлечения. Сколько прошло времени, когда шум вокруг дома стих, и раздался крик. Жуткий такой, женский крик. За ним еще один, мужской. А после на улице заголосили. Кто-то просил помощи, кто-то кричал, чтобы принесли воду. Я тихонько подошла к окну, но тут же отпрянула в испуге. Возле моей калитки бегали два человека, охваченные огнем. На них лили воду и кидали снег, но пламя не успокаивалось. Крики перешли в хрипы, а тела рухнули на землю, затихая навечно. Спустя час люди разошлись, унося обгорелые тела. Я так и не вышла, испуганно затаившись. Сидела и пыталась понять, неужели люди неправильно обращались с факелами и подожгли сами себя, или... Это мое желание. Неужели я убила этих людей? Неужели моя магия настолько вышла из-под контроля? Я ведь... Я ведь только готовлю с желаниями. Амелька, открывай. Открывай, говорю. Раздалось из-за двери. Подняв гудящую голову, я посмотрела в окно. Уже рассвело, а я даже не заметила, все сильнее погружаясь в мрачные мысли. Встав с пола, я потянулась, разминая затекшее тело. Авелина. Надо открыть. Отодвинув засов, я немного приоткрыла дверь. Авелина резко дернула ее на себя, распахивая настеж, Так что я увидела два темных пятна на земле и пепел. — Так и знала, что сидишь сейчас и рыдаешь, — усмехнулась Авелина. — Так, почему так холодно? Дрова кончились? — Ничего, сейчас затоплю, а ты иди мелкого корми. — Не слышишь, что ли? Плачет, во всю мамку требует. Иди, говорю. — Тёма... Я словно очнулась от сна, от дурного кошмара, который долгое время не выпускал из своих объятий. Что же это я? Разве сын виноват, что вот так произошло? Артемка уже покраснела от плача, а от пеленок очень дурно пахло. Ох, милый, я же даже помыть не могу, воды теплой нет. Пришлось кормить так, прижимая к груди теплый комочек, который с жадностью терзал сосок. Прости меня, прошептала я. Соленые капли упали на щеку малыша, заставляя его поморщиться. «Прости, крошка, мама больше так не будет». «Что ты там опять сырость развела?» Послышался от дверей голос Авелины. Женщина стояла в дверях и смотрела на меня с мягкой улыбкой, словно ничего не произошло, словно мне все приснилось. Но я видела те пятна, видела. Подруга развела бурную деятельность — Растопила печь, принесла воды, принялась что-то готовить молча. Словно понимала, что я мало что сейчас могу сказать. слезы душили. Страх змеей сжал сердце и не хотел отпускать. Даже дышать тяжело. «Давай Тёмку помою». Авелина забрала полусонного малыша и развернула пеленки. «Эх, мать! Ещё бы час, и потом мучилась бы с болячками. Смотри, вся попа красная». «Ничего, сейчас травки заварю». «Ромашка быстро исправит. А ты? Оденься и иди за стол. Хватит сидеть и рыдать. Ничего такого не произошло». «Ты издеваешься?» — тихо спросила, с недоумением глядя на женщину. «Двое человек погибли, сгорели заживо». «И жалеешь ты их сильно, да?» — хмыкнула Авелина. «Себя и ребенка ведь не жалко. То, что дом хотели сжечь, не важно тебе» а ты знала что дверь бревном подперли чтобы ты выйти не смогла себя спасти до сына жалеешь добрая а тебя не пожалели бы ничего сейчас в себя придешь к старости пойдем пусть михей разбирается что у него за безобразие творится не пойду угрюмо мотнула головой а веса меня убьет да и не поможет он не хочет ввязываться ой дурная Вздохнула Авелина, ставя передо мной чашку с отваром и бутерброды. «Хочешь или нет, делать десятое. Он староста, отвечает за всех, кто живет в его деревне. А тут смотри-ка, казнь решили провести. Нет, идем. А ты в следующий раз золотом поменьше перед людьми тряси. Ты что думала? Просто ведьму убить хотят. Дом бы спалили, а потом в саже ковырялись, пытаясь найти золото». Я тебе сразу сказала, чтобы ко мне за едой приходила. А ты... Амелька, я дольше тебя живу. И в этом мире, и в принципе. Я знаю людей, знаю, на что способны, на какую подлость и жестокость. А ты не слушаешь. Считаешь себя правой, самостоятельной. Не защити ты дом, погибла бы, не проснувшись. Что теперь будет? Тихо спросила я, справедливо опуская взгляд. «Следователя вызывать надо», — подумав, решила Авелина. «Пусть расследуют, как все было, а то эти додумаются инквизитора вызвать». «Инквизитор меня убьет?» — тихо спросила я. «Нет, но инквизитор в нашей деревне не нужен», — нахмурилась женщина. «Если ты забыла, я все еще скрываюсь». Как же странно было просто выйти из дома, показаться на глаза людям, и вроде ничего такого не сделала, всего лишь защищалась, а все равно от земли глаз не смею поднимать. А люди, ведомые любопытством, выглядывают из домов, до калиток своих доходят, но на дорогу ни шагу. Боятся. Боятся вспыхнуть, как спички, не зная, что «не хочу я этого, не причиню вреда просто так». Смотрят с интересом и страхом, как на зверя дикого, опасного. Его бы убить, да не получается, сильнее он. «Не обращай внимания», — фыркнула Авелина. «И голову не опускай. Не виновата ты». Она шла с гордо поднятой головой. «Плевать ей и на слухи, и на страх. За козни быстро покарает, а остальное Авелину не волнует». «Мне страшно», — призналась я, когда мы подошли к дому старосты. «Страшно, что меня во всем обвинят». «Обвинят», — кивнула Авелина. Люди никогда не признаются, что не правы, но Михей обязан быть беспристрастным. Он староста, а не судья. Вызовет следователя и будет ждать. Ох же! Авелина тяжело вздохнула и прикрыла глаза, явно желая выругаться. Что? испуганно прошептала я. Да бедовая ты у нас. Нельзя следователя. Ведьма нахмурилась и закусила губу, а инквизитора мне опасно. Встречаться с ним мне точно нельзя, а ты. «Сможешь ли ты объяснить?» «Да объясни ты нормально!» — разозлилась я, еще сильнее тревожась из-за ее недомовок. «Следователь подчиняется местной власти, а инквизитор — высший. Понимаешь, о чем я?» Авелина смотрела на меня внимательно, хмуро. «Не совсем», — протянула я. «Местная власть — это граф с графиней Амели!» Горько усмехнулась женщина. «Дай им хоть малейший повод от тебя избавиться». И что делать? Сердце сделало кульбит, и мне показалось, что даже на миг остановилось. Я все решу, подумав, заявила подруга. Не бойся, никто тебя не тронет. Идем. Авелина даже не замешкалась возле калитки, смело подошла к двери и постучала. Послышалось шуршание, а затем дверь распахнулась. Авелина? Чего тебя? Хмуро спросила Овеса, искоса поглядывая на меня михея зови практически приказала ведьма разговор к нему есть по поводу нееа фыркнула старостина жена так о чем разговаривать следователя вызывать будем всей деревней чтобы эту прогнали или вовсе казнили авеса иди в дом сурово приказал михей выходя из дома не дело это за меня говорить да что говорить все и так — распалялась овеса все больше. — В дом. Тихо, но грозно произнес Михей, глянув на жену так, что у меня озноб по спине прошел. — Михей, вызови инквизитора! — произнесла ведьма, как только за захлопнулась дверь. — Не следователь здесь нужен. Магии инквизиторы заведуют, а следователь погубит графская семейка Амельку. — Так же, как Амелька погубила Барта с Марикой? — грустно усмехнулся Михей. — А что же у нас теперь? Защищаться нельзя? — взвелась Авелина. — Ты староста, а девочку с малышом защитить не смог. Так что, может, ты и обязанности себя снимаешь? Старостой быть перестанешь? — Вызывай следователей, Михей, а я подниму вопрос о смене старосты. — Ладно тебе, не горячись, — буркнул Михей. Не думал я, что так далеко дело зайдет, а вчера отлучился в стежке. Вернулся, а тут такое. Мужчина горестно вздохнул и махнул рукой. «Михей, ты мне зубы не заговаривай!» — тихо произнесла Авелина. «Вызывай инквизитора, пусть дело разбирают, заодно посмотрят, как магов тут на костре сжечь пытаются». «Ох, не нужно нам такое внимание!» — вздохнул староста. «Но иначе на вилы поднимут». «Сам виноват?» — фыркнула ведьма. — Коли не боялся бы так овеску свою, то и не допустил бы беды. — Вызывай, Михей, вызывай! После мы пошли к Велине. Ведьма на вопрос, почему не ко мне, лишь поморщилась, и только дома за закрытой дверью дала волю эмоциям. Она ставила чайник дрожащими руками и явно не находила себе места. — Может, мне просто уехать? — тихо спросила я. — Да сиди уже, набегалась! — раздраженно отозвалась подруга. — Давно надо было сюда инквизитора вызвать. — А как же ты? — нахмурилась я. — Это слишком опасно. — А я? — Уеду. — решилась Авелина. — Не навсегда не пугайся так. Пока инквизитор будет тут, я пересижу в стежках. Или еще где. Не волнуйся за меня. — Авелина, а инквизитор разве не сжигает ведьм? — тихо спросила я, вспоминая инквизиторов в Средневековье. «Глупости какие!» — фыркнула подруга. «Инквизитор — это тот же следователь, только силу магическую имеет и находится на службе у короля. Его невозможно обмануть или подкупить. Ходят слухи, что даже убить инквизитора невозможно, но это чушь. Инквизитор — обычный маг, просто действительно сильный. И нет, он не убивает ведьм, он вершит суд над магами, определяя, виновен он или нет». Наказание получают и те, кто оговорил мага, если маг все же невиновен. Тебе, Амели, встреча с Инквизитором не повредит. Наоборот, ты можешь рассказать ему все, понимаешь? В том числе и о ребенке. — Ты говорила, что никому не надо знать о том, что я не из этого мира, — нахмурилась я, — что короли не любят таких. — Не любят, но утаить ты не сможешь, — грустно усмехнулась женщина. — Об этом и так узнали бы, но позже. Пока ты сидишь здесь, в деревне, никто не посчитает тебя угрозой. Возможно, тебе предначертано спасти кого-то, кто в будущем изменит мир. — Бояться мне нечего? — со слабой надеждой в голосе спросила я. — Знаешь, тебе что-то надо делать с твоей трусостью, — разозлилась ведьма. — Ты из-за каждой мелочи трясешься, спряталась, испугалась. Прекращай трястись! Ты магичка, так не позорь магов. Легко ей говорить, а Велина не представляет, каково это очнуться в незнакомом месте с ребенком и пытаться выжить в таком сложном и злом мире. А может, может, и права, ведьма. Ведь если и дальше бояться, то в следующий раз меня за косу отволокут на костер, чтобы позабавиться. Ведь жертву уже выбрали. А я хочу быть жертвой.